Глава четвёртая. Берлинские трущобы. Притча о трёх братьях. Портрет кисти Купренского. Что произошло в Витебске. Письмо Константина Павловича. Коммерсант Володин. Заговор патриотов. Спасители. Странная записка. Вероника в роли курьера. Снова человек в котёлке. Черкесская шашка Максимова в рамке приносит важные известия. Окончательный вердикт профессора Бернштейна Штурм унд Дранк. Предместье Сараев. Ещё одно убийство. Услыхав эту новость, Анита потеряла дар речи, но не надолго. российского императора? Вы не ошиблись. Я знаю, как выглядит Николай Павлович. Я видел его несколько раз в Петербурге. Этот человек не похож на него. Разве я сказал, что этого человека зовут Николай? Астудил её Либих и вновь тревожно оглянулся. Давайте вернёмся ко мне, и я постараюсь растолковать вам, к чему вы теперь причастны. Право, лучше бы воспользоваться моим предыдущим предложением и ушли, не вникая в подробности. Но теперь поздно. Они вернулись в особняк на Лейпциг-штрассе. Лебех распорядился, чтобы принесли кофе со сливками. Он был сосредоточенно мрачен, как человек, смирившийся с незавидной участью, однако готовый отстаивать свои принципы, что бы ему ни грозило. «Хотите, я расскажу вам притчу?» — промолвил он, помешивая ложечкой фарфоровой чашки саксонского производства. Жили три брата. Судьба старшего сложилась блестяще. Он без малого четверть века правил огромной страной, выиграл великую войну, нанёс поражение полководцу, который считался непобедимым, и стал хозяином Европы. Да-да, хозяином, поскольку в то время и нашлось во всей Европе никого, кто посмел бы ему перечить. К его чести, он не сделался агрессором, вёл политику мудрую и взвешенную. Однако человеческий век короток. И вот наш правитель внезапно умирает. Детей у него нет. И престол, согласно закону, утверждённого ещё его отцом, должен перейти к среднему брату, следующему по старшинству. Все готовы к смене власти. Высшие сановники и императорская гвардия присягают на верность новому монарху, и вдруг выясняется, что средний брат царствовать не желает. Будто бы ещё при жизни прежнего императора он заявил ему, что отказывается от трона. Все в смятении. Пес в спешном порядке переигрывается и на престол вступает младший брат, державшийся до этого в тени. Вы угадали, о ком я? Угадать не трудно, ответила Анита. Старшего брата звали Александр, среднего Константин, а младшего зовут Николай, и он нынче правит Россией. Неужто вы хотите сказать, что человек, которого мы только что видели в парке, это Константин Павлович, второй сын императора Павла Мне нечего добавить, мадам. Либих вздохнул ложечкой. Мне нечего добавить, мадам. Либих вздохнул ложечкой. Кстати, куда больше похож на своего отца, нежели его младший брат. Думаю, вы узнали характерный Павловский профиль. Если сомневаетесь, могу привести вам ещё одно доказательство. Он вынул из ящика старую книгу альбомного формата с закладкой посередине. Взгляните. Анита раскрыла тяжёлую книгу на той странице, где была закладка, и увидела литографическое изображение полного коголалицевого мужчины со сложенными на животе руками. Голова его была повёрнута в сторону, и Анита удивилась поразительному сходству его с тем незнакомцем, который полчаса назад предстал перед ней в аллее тополей. Перед вами литография с картины Кипренского, написанной в 1833 году. Это портрет Константина Павловича в парадном мундире. Считается, что Кипренский писал его по памяти, потому что по официальной версии Константин Павлович умер от холеры в Витебске в июне 1831 года, вскоре после бегства из мятежной Варшавы, где он служил наместником. Обратите внимание не только на лицо, но и на правую руку, она видна достаточно хорошо. Видите шрам? Они-то приглядевшись, в самом деле, различили на белой руке Великого князя нечто напоминавшее глубокую царапину. Это след от польской пули, которая задела Константина, когда он вынужден был спешно покидать Бельведерский дворец. "По вашему выходу, что Константин остался жив?" Анита, охваченная волнением, смотрела на портрет. "Но как же известие о его смерти?" "Фальшивка. Николай всегда боялся брата и был бы рад избавиться от него любыми способами. Не удивлюсь, если и нападение на Бельведерский дворец Был справа совершенно сведом о Петербурга. В борьбе, где на кону императорская корона, все средства хороши. Узнав, что Константину удалось покинуть Польшу, Николай организовал покушение на него в Витебске, рассчитывая, что в создавшейся самотохе всё пройдёт гладко. Но фортуна оказалась на стороне Константина. Он снова уцелел и, понимая, что силы не равны, уехал за границу. Николаю не удалось уничтожить его физически, и тогда к делу была подключена печать. По стране и миру распространили официальное сообщение о смерти великого князя. О том, что Константин жив, знали немногие. Все они были вскоре убиты, в том числе его вторая жена Жаннета, она же Светлейшая княгиня Лович. Она не успела покинуть Россию и была задушена в царском свеле в том же 1831 году. Ей было 36 лет. Не может быть — воскликнула Анита. — Я сама читала «Некрологи». — Ну, конечно, — саркастически усмехнулся Левих. — Кто же напишет в «Некрологах», что причиной смерти княгини стала затянутая на шее удавка? — Вы удивлены? Я ничуть. Разве в официальных российских источниках сообщалось об истинных причинах смерти императора Павла? Писали только об апоплексическом ударе, а табакерке, проломившую ему височную кость, забыли. Могтище, то то же. Александр вступил на престол, перешагнув через закрованный труп отца. Николай готов был перешагнуть через труп брата, но Константин под страхом смерти написал отречение и тем самым отсрочил на шесть лет исполнение приговора. Позвольте, Анита закрыла альбом с литографиями. Я слышал, что манифест об отказе Константина от престола был подписан Александром Павловичем, и основанием послужило личное письмо Константина. который не хотел царствовать. «Вы поверили?» Либих хмыкнул и бросил ложку на стол. «С вашей-то проницательностью?» «Да любой умный человек поймет, что все это чистейший воды вымысел. Если манифест существовал, почему он не был обнародован?» Александр не мог не понимать, что неопубликованный документ не имеет силы. После того, как из Таганрога пришло известие о его кончине, петербургский губернатор Милорадович присягнул на верность Константину, Его примеру последовали высокопоставленные генералы, гвардия, сенат, и что же? Проходит несколько дней, и положение меняется. Константина в дворце нет. Николай самовольно объявляет себя императором. Он ссылается на письмо Константина, в котором тот якобы отрекся от трона. Письмо было, но кто знает об обстоятельствах, которые заставили великого князя написать его? «Если к вашему горлу приставят нож, разве у вас останется выбор?» «К моему горлу приставляли нож», — сказала Анита. «Ощущения не из приятных, вы правы». «Как же развивались события после того, как Константина вынудили отречься от престола?» «Это вы знаете не хуже меня. Он жил в Варшаве в фактической ссылке, довольствовавшись ролью императорского наместника. При этом он постоянно ощущал угрозу со стороны брата». В Варшаве он пережил два покушения, о которых в России предпочли умолчать. Наконец выдался удобный случай разделаться с ним и списать всё на польских повстанцев. То, что Константину Павловичу удалось остаться в живых, большая удача. Перебравшись в Европу, он долго не мог оправиться от потрясения и решил, что самое лучшее для него затаиться, дожить остаток дней где-нибудь в глухом европейском закоулке инкогнито под чужой фамилией. Он уехал в Германию и 17 лет провел в Мюнхене под именем купца Володина, владельца совместной российско-баварской торговой компании. 17 лет? Константин на два года младше Александра, значит сейчас ему должно быть около 70-ти. 69. Тихая жизнь за границей пошла ему на пользу. Он много думал, читал, наблюдал. И по его собственному признанию стал другим человеком. В нем не осталось ни малейших признаков, прежней нерешительности и тем более малодушия. Все, что происходит в Николаевской России, возмущает его до глубины души. Поэтому он решил вернуть себе российский престол, который принадлежит ему по праву. Он всерьез полагает, что это возможно? Так полагает не только он, но и люди, которые ему сочувствуют. Их пока немного, поскольку, как вы понимаете, необходимо соблюдать права, Крайнюю осторожность. Однако в большинстве своем это люди влиятельные. Они способны задействовать для осуществления благой цели мощные ресурсы, как людские, так и материальные. «Вы тоже относитесь к их числу?» — осведомился Анита. «Да», — коротко проговорил Либих. «И каким же образом вы и ваши союзники собираетесь свергнуть с престола Николая и заменить его Константином?» А вот тут мы с вами переходим к дозволенной черте. Я и так сообщил вам слишком много. Согласитесь, увиденного и услышанного вами вполне достаточно. Вы не сообщили основного. Какое отношение к вашему предприятию имел Вильгунов и от чего он умер? Вильгунов принадлежал к числу наиболее близких сторонников Константина Павловича. Был его доверенным лицом в Берлине. Его смерть стала для нас полной неожиданностью. особенно если учесть, что подготовка к возвращению законного монарха в Россию вступила в завершающую стадию. Мы давно подозревали, что наследство, созданное нами тайной организацией, вышли агенты Николая. Уверен, что он стани Невельгунова дела их рук, хотя я не представляю, как ему удалось это провернуть. Илаиза Западова зрела вас, ведь вы стояли рядом с ним, когда он скончался. С присущей ей решимостью она приехала к вам на Фридрихштрассе и попыталась выяснить, что связывало вас с Нельгуновым. По дороге к дому пивовара Шмита, где находился один из наших подпольных центров, она заметила слежку. Предупреждённый Шмидт поймал вашего супруга в капкан. Потому, как легко было это сделать, мы поняли, что за Элоизой следил любитель. Допрос отложили на утро, однако вашему мужу удалось сбежать. А на следующий день нас постигли два новых удара. Кто-то поджёг дом Шмита, хозяева погибли в огне, и в то же время в другом районе города был убит Старик Пабло, ещё один наш сторонник. И вы хотите, чтобы я поверил вашим словам, будто вы здесь ни при чём? В голосе Либеха вновь послышалась угроза, на сей раз даже более отчётливая, чем прежде. Они-то сообразила, что угодил в западню. Фабрикан-заговорщик, если он и впрям не глуп, не выбьет её и своего дома. Вы всё-таки намерены меня убить? спросила она. уже не играя в испуг, а действительно испугавшись. Я не знаю, что с вами делать. Либих со злостью сжал кулаки. Я не имею права отпускать вас. Это слишком рискованно. В одночасье погибло столько наших людей, сегодня кто-то стрелял в Лаизу. До вашего появления в Берлине ничего подобного не происходило. Что бы вы подумали на моём месте? Анита честно пыталась придумать веские оправдания, но их не было. Стояла рядом с Вильгуновым, Стояла. Максимов следил за Мдумазель Блашар? Следил. Кроме того... Кроме того, разговор с Пабло за час до его смерти, постоянные визиты в полицию, присутствие в Ореховом Дерию в момент покушения, все это, с точки зрения Гера Либиха и его соратников, должно выглядеть чрезвычайно подозрительно. Они ведь не суд присяжных, других доказательств вины им не нужно. Возьмут и прихлопнут. Запросто. Анива снова потянулась к ридикюлю. Это лежал единственный её старец самообороны. Лебех неподвижно сидел за столом, размышлял. Внезапно в дверь постучали, и послышался голос Дворецкого. Всех слов Анита не поняла, зато совершенно ясно уловила гортанное произнесённое: "Максимов". Уловила и вздрогнула. Лебех тоже дёрнул плечом, только не испуганно, а раздражённо. Он дал дворецкому короткий приказ, и тот немедленно удалился. А вы не так простой мадам. Кто знал, что вы у меня? Никто, хотел сказать Анита, с поспешибы здравому смыслу вовремя заставил прикусить язык. Вот и говорит там у крыльца какие-то люди, они хотят вас видеть. Герлибих поднялся и одёрнул тяжёлую штору, загораживающую квадратный оконный проём. Что это за банда? Откуда она взялась? Анита на нетвердых ногах подошла к окну и увидела внизу группу из 10-12 человек весьма угрожающего вида. Они окружили крыльцо и переминались с ноги на ногу, поглядывая на верхние этажи. Их небрежно расслабленные движения напоминали разминку за взяток дрочанов перед схваткой. Среди них Анита разглядела Максимова. Он был без головного убора и сертука. На поясе у него болтался пистолет. «Это мой муж». Он пришел за мной. Гельмут Либих стушевался. Одно дело угрожает беззащитной женщине, и совсем другое — вступать в стычку с отрядом мускулистых и неплохо вооруженных бойцов. Возможно, у химического магната где-нибудь в недрах особняка имелось стража числом и поболее, но он не рискнул затевать потасовку. «Вот что, я открою окно, а вы скажете им, что все в порядке. Пусть убирается». Анита смотрела его презрительным насмешливым взглядом. Не держите меня за дурочку. Если вы немедленно не выпустите меня на улицу, я подниму крик, и через минуту круги эти люди будут здесь. Тогда никто не сможет поручиться за вашу безопасность. И за безопасность мадам Азале Бланшар, которая, как я думаю, скрывается в ваших апартаментах. Лицо Либеха стало багровым, словно в него плеснули кипятком. Он сквозь зубы вырвался по-немецки и указал Аните на дверь. Проваливайте. «Отто вас проводит, но глядите, если хоть одно слово из сказанного здесь дойдет до посторонних ушей, я не дам за вашу жизнь ни гроша!» «Не беспокойтесь», — с достоинством ответила Анита. «Я достаточно благоразумна». Она вышла из кабинета, прошла по коридору и спустилась по лестнице в холл. Дворецкий неотступно следовал за ней. Анита шла и, кожа ощущая его ненавидящий взгляд, ждала выстрела в спину. Вот и не стал стрелять. Он проводил гостю до выхода, с холодной вежливостью распахнул перед нею дверь. «Прошу, сударыня». Анита, не веря своей удаче, вышла на улицу и попала в объятие Максимова. «Нелли, ты цела? Что они с тобой сделали?» Она посмотрела в милое лицо Алекса. Хотелось расцеловать его, хотелось сказать, какой он молодец и умница, но она всего лишь устала и улыбнулась, и с недоумением оглядела собравшихся вокруг атлетов. Что это за почетная королева? Ты встречаешь меня как английскую королеву. Это господа из боксёрского клуба, мои друзья. Когда я узнал, что ты в опасности, я попросил их помочь мне, и они сразу согласились. Мы взяли три экипажа и приехали прямо сюда. Опасность? удивился Анита. С чего ты взял? Разве нет? ответил Максимов. Я был в клубе, и мне передали записку. В ней говорилось, что тебя кто передал? Записку мне принес служитель клуба, сказал, что ее оставил какой-то лакей. Вот она». Максиму протянул же мне клочок бумаги. Текст был написан карандашом по-французски. «Месье», — слух прошла Анита, — «если вы хотите застать вашу супругу живой, бросайте все и езжайте на Ильейпсих-страссе. Она в особняке Гельмута Либиха, и ей грозит серьезная опасность». «Подписи нет, но я сразу поверил в то, о чем здесь говорится». При твоей склонности к приключениям ты могла попасть в переделку, поэтому я собрал приятелей и поспешил сюда. «Твой смедовитель обманул тебя», — сказала Анита, со скучающим видом возвращая ему записку. Или просто пошутил. «Господин Либих принял меня очень любезно, угостил первоклассным кофе. Я уточнил у него кое-какие частности, которые меня интересовали. Не понимаю, о какой опасности может идти речь. Нелли». Максим его взял ее за плечи. Не ври, я же вижу, что ты врёшь. Алекс, не будем устраивать сцен на улице. Извинись перед этими господами и поблагодари их за участие. Тебе же не нужно ехать в клуб. Тогда поехали домой. Я устала и хочу есть. Надеюсь, Вероника догадалась приготовить что-нибудь на ужин. Мы можем заехать в ресторан. Предложу Ростияны Максимов. Тут неподалёку есть хорошее место с приличной немецкой кухней. Нет. Благодарю покорно. Немецкая кухня вызывает у меня отвращение. К тому же, в здешних ресторанах как-то ну, неспокойно. Весь следующий день они-то не решалась выйти из дома. Алекс утром мчался в свой клуб, где в полдень долгожданный мистер Горди Хафман, легенда английского бокса, должен был провести первый тренировочный бой с одним из местных мастеров. Оставшись вдвоём с Вероникой, Анита уединилась в спальне и вновь разложила перед собой расшифрованные записки Вильгунова. Голова у неё шла кругом. Воскресший Константин Павлович, кандидат в российские императоры, заговор против Николая Романова, мадмозель Бланшар, мечтающая о лаврах эрбеспера. Всё это походило на приключенческий роман из тех, которые Элоиза де Пьер говорят, пишет с завидным мастерством. Не нафотозировали ли часом Герлибах вместе со своей подругой? Они-то попытался поставить известные ей факты. Вчерашний пожилой господин, вышедший из кареты у аллеи тополей, очень похож на Константина Павловича. Сходится всё, плод дашрам на руке, прорисован он на портрете скрупулёзным киприенским. Рассказ Либеха о бегстве великого князя из Витебска проверить невозможно, придётся принять его на веру. Однако в нём нет ничего противоречащего здравому смыслу. Всё остальное, что она услышала из уст фабриканта, тоже не грешит против логики. В Европе немало недовольных политикой Николая, да и в собственной стране противников у него хватает. Его считают жандармом на троне, задушившим в России прогрессивную мысль. И мы шташем сделать то же самое во всём мире. Глупость, конечно, но теоретики у неё имеются весьма образованные. Один Герцн чего стоит. А от теории до практики один шаг. Тем более, если в наличии есть такой символ, как преступно отстранённый от власти, чудом выживший, гонимый и опальный великий князь. Это уже не Бугачёв, это посерьёзнее. Вероника лучше бы сходить домой, но кто его знает этого Либеха с его фрондой. Неровен час пристрелит из-за угла, и поминай, как звали. Они-то взяла чистые листы бумаги и нацарапала на нём. Герранке, не откажите в любезности, исполните ещё одну мою скромную просьбу. Ищу в Берлине русского купца по фамилии Володин. Знаю, что прибыл он из Мюнхена, где занимается торговлей. Его кузен из Костромы просил передать ему письмо, а я не знаю, где его искать. Нет ли у вас о нём каких-либо сведений? Заранее благодарна, искренне ваша Анита Марьендас. Записка была свёрнута квадратиком, скреплена свечным воском и вручена Веронике со строгим наказом передать её лично в руки господину Ранке. Возьми извозчика, нигде не задерживайся и ни с кем по пути не разговаривай. Как только передашь, возвращайся обратно. Оставаться одной было боязно, но не теряешь же времени. В сведения о купце Володине нужны сегодня. И тут вся надежда на Ранке. Наверняка в полиции есть досье на иностранцев. Пусть покопается. Служанка быстро собралась и вышла. Ани допроводил её глазами, глядя из окна. Отметила, что Вероника, уроженка Брянской губернии, Попав впервые в жизни в Германию, даже одеваться стало как-то по-немецки. Шляпка с широкими полями, бант на шее, клетчатая накидка. Ещё бы чуть-чуть изысканности и шарма, и вполне может сойти за даму из берлинского полусвета. Это к лучшему, не так привлекает внимание. Сегодня на противоположной стороне улицы, видимо, из окна, стоял только один извозчик. Гюнтер Как и говорил Максимов, отбыл к своей родне. Жаль, с ним было спокойнее. Я такая наружная стража. Теперь ее нет и рассчитывать в случае чего можно было лишь на себя. Анита потянула зашелковый шнурок, чтобы закрыть шторы. В потолке щелкнула, приоткрылась прямоугольная ниша, и из нее вывелся развеселый паяц, который, словно паралитик, принялся дергаться под скрипучие звуки треклятого паяц. Августина. От этих звуков уже тошнило. Анита схватила оставленную Верникой швабру и стала водворять поеца на место, присовокупляя к означенным действиям самые крепкие испанские выражения. Когда механический оркестр заклинилоса, а Пайас, получив швабру по деревянной голове ещё за захлопнувшейся крышкой потолочного люка, Анита вернулась к столику, на котором были разложены шифровки Эльгунова. Вписываются ли они в предложенную Либихом схему? Смуглая и долговязый опасности не представляют. Здесь все ясно. Вильгунова насторожило появление незнакомых людей из России. Он принял их за шпионов третьего отделения. Потому и вел с ними такие длинные и, на первый взгляд, беспредметные беседы. Понял свою ошибку и успокоился. срочно найти эти данные на Толстого. А это о ком? По всей видимости, в поле зрения Андрея Ельмеевича появился ещё какой-то внушающий опасение субъект. По мнению Павла, сюрприз возможен в день Югин двае. Это уже совсем непонятно. Какой сюрприз и дальше? Заметил внимание к себе со стороны известных вам особ. Что за особы? повлияло ли их внимание к Вильгунову на исход дальнейших событий. Есть ещё один вопрос, ответ на который найти непросто. Кому обращены шифровки? Кто такой генерал Д? Очевидно, что Вильгунов действовал в Берлине по его распоряжению и регулярно отчитывался о проделанной работе. Шифровки передавались через агентов или оставлялись в условленном месте. Три последних донесения Андрей Ельмеевич составил незадолго до смерти. и передать попросту не успел. Они так и остались у него в тайнике. Анита еще раз мысленно прошлась по всей трагической цепочке. Смерть Влюгунова, вторжение неизвестных в его квартиру, убийство Пабло, гибель Шмидта, покушение на бадумазель Бланшар. Да, рассказ Либиха очень похож на правду. Названных людей связывало что-то общее. Но нашлись другие люди... которые решили во что бы то ни стало разрушить их планы. Вернулась Вероника. Озаволнованная, запыхавшаяся, влетела в гостиную и стёрнула с головы свою кокетливую немецкую шляпку. Отнесла? спросила Нита, отвлёвшись от своих умозаключений. Отнесла. выдохнула Вероника, в самые руки отдала, как велели, и сразу назад. Что-нибудь заметила по дороге? Заметила. Вероника, сминая свои объёмные юбки, плюхнулась в кресло. Страху натерпелась, думала пристукнуто меня. Кто? Почём я знаю? По виду, господин одет прилично, щёки бриты, бородёнка стриженная, в глазу стёклышка. На голове котелок такой, как англичане носят. Котелок? Стрепенул Санита. Точно помнишь? А ещё бы, фыркнула Вероника. Котелок-то я сразу приметила. Здесь господа всё больше в шляпах да в цилиндрах ходят, а этот в котелке. «А одет в пальто?» «Черная, как сажа, рукава длинные, из-под них перчатки, на ногах ботинки лаковые». «Сутулый?» «Да, вроде как сутулый. А что, знаком он вам?» «Видела пару раз. Рассказывай, где ты его встретила?» «Нигде я его не встречала. Он возле полицейского участка крутился. Я вышла, он за мной. Два квартала шел, и я хотела...» Тут верняка замялась. «Хотела в тряпичную лавку заглянуть, там недалеко. Гляжу, он сзади идет, как привязанный. И зыркает на меня из-под котел Страшно, но я правлавку забыла, взяла извозчика и сюда. А он? Не знаю, не оглядывалась, поди там остался. А кто это? Говоришь, возле участка крутился. Аня-то не заметила, обращённого к ней вопроса и стала разсуждать вслух. Может, тоже из полиции? Агент Ранке. Предположение выглядело разумным. Хотя нет. Если человек хотел, кем бы полицейским агентом Почему он покинул да ещё так спешно аллею тополей, когда там обнаружили тело убитого Пабла? Что он делал возле орехового дерева? Следил за Либехом и Мадмазле Блашар? А чего же тогда не вошёл вслед за ними в зал? Не бросился на звук выстрелов? Не перехватил убийцу? И наконец какой смысл следи за Вероникой? Нет, нелогично. Абсурд какой-то. Вероника отдышалась, Сменила уличное облачение на домашнее и взялась была за прирерную уборку. Но они-то услала её на кухню. Посторонние шумы раздражали, мешали сосредоточиться. Установилась тишина, которая однако не способствовала появлению новых догадок. Мысли продолжали бестолково вертеться вокруг слышного от Либеха: великий князь, метящий в императоры, подпольная организация заговорщиков, план государственного переворота. И всё же. Почему он меня не убил? Анита представила себе глаза Либеха, а в них багровые отблески. Было в этих глазах что-то мефистофельское. Никто не знал, что она у него в особняке. Никто не стал бы искать её там. Никто не сумел бы помочь. Анита ещё раз прочла записку, полученную Алексом. Записка не давала никаких намёков на то, кто был её автором. Текст написан отожне вычерчен большими печатными буквами чернила обыкновенные листок бумаги вырван из записной книжки как её продаются в Берлине в каждой мелочной лавке никаких отпечатков никаких знаков на просвет часы пробили 2 Анита ощущая усталость от изжирования от бесполезного умственного напряжения собрала разбросанные по столик бумаги всунула их в свою походную шкатулку и позвала Веронику Хочу чаю Как только Вероника упархнула обратно на кухню выполнять приказания, из передней донеслось натреснутое щебение званка шарманки. Анита посмотрела на часы. Алекс ещё рано возвращается из клуба. Вероника. Служанка уже стояла в передней, настороженная, с обвисшей с лескалкой в руке. Анита быстро вошла в спальню, сдёрнула с стены черкесскую шашку, максимовский трофей, не знамо для какой надобности, взятый Им за границу. Вернулась в переднюю и встала напротив двери. «Теперь открывай». Вероника щелкнула замком, дернула дверь на себя и воинственно замахнула скалкой. Анита выставила перед собой шашку и едва не проткнула острием перешагнувшего через порог господина Ранки. «Это вы?» «Я». Ранки уставился на вооруженную хозяйку, перевел взгляд на горничную. «Прошу прощения, я вам помешал?» Нет. Смутилась Анита и опустила шашку лезвием вниз. Это я просто просто упражняюсь. Новая гимнастическая система в России сейчас очень популярна. Проходите. Вероника, спрятав скалку за спину, попятилась на кухню. Анита, не зная, куда деть своё нелепое оружие, пригласила полицейского в гостиную. Пока он, кряхтя и одыхаясь, устроился в кресле, разглаживал усы и вытирал плавком лысину. Она юркнула в спальню и бросила шашку на кровать. Не хотите ли чаю, Геранкия? Я распоряжусь. Чаю, э, с удовольствием. Когда Анита снова вошла в гостиную, на её лице не было уже и тени смущения. Она села в свободное кресло напротив и наبرмик спросила: Вы пришли рассказать мне о купце Володяне? Не только. У меня есть и другие новости, которые покажутся вам любопытными. Но начнём всё же с Володина. Что касается его личности, я мало что могу добавить к вашим сведениям. Действительно купец, постоянное жильё имеет в Мюнхене, занимается через посредников поставками в Германию русской пинки, дёгтя, чего-то там ещё. Я не уточнял. Вы хотели с ним повидаться? Он сейчас в Берлине, приехал по другим делам, остановился в гостинице Шпрее. Шпрее, той самой, где проживает мадмозель Блашар. Да, хм, занятное совпадение. В номере он сидит редко, все больше ездит по городу, посещая своих компаньонов. Мне говорили, он вводит дружбу с адептами вольно-религиозной общины? На добродушной физиономии Ранки отразилось искреннее неведение. На сей счет, сведениями не располагаю, мадам, хотя слышать это немного странно. Русские известные ортодоксы. Они очень набожные, ходят в церкви, соблюдая свои обычаи. А господа из так называемой вольнорелигиозной общины, как я вам уже говорил, не признают никаких религий. Хотите откровенно. Я разогна бы эту общину раз и навсегда. Идея анархизма, пропагандируемая в какой бы то ни было форме, не позволит Германии выбраться из революционной пучины и вернёт страну в окончательный хаос. По-моему, вы преувеличиваете, заметила Отнета. Эти господа, как я понимаю, не призывают к непочинению светским властям, и тем более к террору. Да и жизнь в Берлине, кажется, вернулась к прежней колею. Беспорядков нет. Через неделю прусский король подарит народу конституцию, и брожение в умах утихнет. Вероника принесла поднос с чайными чашками и розетками, наполненными вареньем. Вы не чувствуете подводных течений, мадам? грустно возразил Ранке, бездомно ковырнув ложечкой в розетке. Если бы вы пожили в Германии подольше, вникли в ситуацию, Вы бы поняли, что нынешнее спокойствие крайне неустойчиво. Мятежники не разгромлены, они затаились в ожидании повода для новых выступлений. Достаточно одного единственного толчка, камня брошенного в воду, и весь кошмар последних месяцев повторится, только быть может, с куда более катастрофическими последствиями. Вы говорите, через неделю король подарит народу конституцию? Я жду этого момента с гораздо большим нетерпением, нежели когда-то в молодости дня собственной свадьбы. Принятие конституции может стать для Пруссии поворотным событием. Вы правы, напряжение должно ослабнуть хотя бы на тот период, пока народ будет разбираться в сути новых законов и искать в них выгоду. Мне известно, что этого события боятся сами бандтовщики, и те из них, кто порешительнее, будет делать всё возможное, чтобы поднять восстание ещё до 6 декабря, дня, когда король должен объявить о своём решении. Времени у них немного. сказала Анита, взглянув на календарь. Сегодня 29 ноября. Вполне достаточно, чтобы устроить смуту. Революция вспыхивает быстро, Мадам. Я в этом убедился. Во всяком случае, быстрее, чем политики, находящиеся у власти, успевают принять соответствующие меры. Что же может послужить толчком к бунту? Всё, что угодно. Любая провокация. Убийство какого-нибудь известного в народе правдолюбца взрыв бомбы в толпе ловко пущенный слух о том, что правительство готовится ввести драконовские налоги выбор велик поэтому полиция и армия в эти дни должны соблюдать особую бдительность сочувствую полиции и вам лично вы собирались сообщить мне ещё что-то важное я уверен что это вас заинтересует а ранки прищурил левый глаз новости касается дела велигунова Только что мне передали данные медицинского освидетельствования, которое по моей просьбе провёл профессор Бренштейн. Вильгунова всё-таки убили. Не нахожу в этом ничего сенсационного, сказала Нита. Я с самого начала была уверена, что Вильгунова убили. Но как? Он был отравлен. Редчайший препарат, забыл название, звучит очень мудрено. Его воздействие приводит к пролечу сердечной мышцы. Именно это и произошло с Вильгуновым. Но вы пили с ним из одной бутылки. Препарат находился непосредственно в бокале Вильгунова. Дело в том, что эту отраву чрезвычайно сложно выявить химическим путём, поэтому наши эксперты не сразу сумели обнаружить её следы на стенках бокала. Только повторный анализ. Бокал. Его подал Вильгунову гарсон, или как он называется в Германии. Я хорошо его запомнила, такой маленький, юркий. С родинкой на подбородке. Я уже навёл о нём справки. Его зовут Генрих Вейс. Двадцать восемь лет. Холост. В ресторане «Лютер-Ундвергнар» работает с лета. Хозяева им довольны. Честный и проворный. Нареканий нет. Именно он в тот день обслужил вас и Вельгунова. Надо сейчас же найти этого человека и допросить. Анита вскочила с кресла. Что же вы сидите? Едем на Жандарскую площадь. Нам нет нужды ехать. на гандарвскую площадь и заходить в ресторан. Мягко остановил её руки. Я только что оттуда. Генрих Овеса на работе нет. Где же он? Дома. Мне сказали, что утром к нему пришёл человек в чёрном пальто и в круглом английском котелке. Они о чём-то тихо пошептались, после чего Вейс сказался больным и попросил хозяина отпустить его до завтра. При этом он был бледн и взволнован. Человек в котелке? Опять? Значит, это не ваш агент? Ни один из моих агентов, насколько мне известно, не носит английского котелка. Я так понимаю, что вы уже слышали об этом таинственном господине. Не только слышала, но и видела, причём при обстоятельствах, наводящих на мысль о а... Послушайте, Геранке, а где живёт отц ваш Генрих Вейльс? В предместье Сараев. Где? Есть такой район? Он расположен на окраине Берлина. Там ещё в 15-м веке стояли конюшни и хлевы, где местные аристократы и зажиточные бюргеры держали лошадей и прочий скот. Рядом с хлевами сарая хранила сено, что служило причиной частых пожаров. Потом в сараях и небольших домишках стал селиться бедный люд. Сейчас это одно из самых убогих брянских предместий. Знать генных весть и не из богатых. Будь он богат, он вряд ли бегал бы за грошовую зарплату с подносом и полотенцем. Хотя ему еще и повезло, многие бедняки, приехавшие из столицы в поисках удачи, годами не могут найти работу, и участь их бывает куда более печальной. Откуда известно, что он приехал в Берлин из другого города? Мне сказал об этом хозяин Лютера. Кстати, отличить коренного берлинца от иногороднего можно по множеству признаков, например, по речи. Берлинцев иногда называют «икманами», потому что они вместо «ич» произносят «ик». «А хозяин, кто он?» «Уважаемый человек, его семья владеет рестораном «Лютер-он-Двигнар» на протяжении трех поколений. Я, разумеется, еще буду выяснять у него, каким образом на вашем столике оказался тот злополучный бокал, но сейчас меня больше интересует Генрих Вейс и человек в котелке». «Что же мы медлим?» – воскликнула Анна и топнула ногой по ковру. «Надо ехать. Мы?» – воздрелся на нее рамки. «Вы собираетесь отправиться со мной в предместе сараев?» «Только не говорите, что не возьмете меня с собой. Я найму извозчика и поеду следом». «Штурм он, Дранг», — произнес Ранки, качая груглой головой. Буря и натиск. Никогда в жизни не встречал такой настырной женщины. «Будем считать, что это комплимент. Посидите здесь, я соберусь. Вы в карете?» «Вместо кареты могу предложить только полицейский шарабан, а вместо форейтеров — двоих жандармов. полицию, знаете ли, снабжает скудно, не до роскоши. А ведь могли бы обойдёмся без дрожкаши. О, вот и Алекс. Он нам тоже пригодится. Аня-то вышла в переднюю встречать мужа. Максимов ворвался в квартиру переполненный впечатлениями и готовый обрушить их без предупреждения на голову всякого, кто попадётся на пути. Наля, ты не представляешь, это было потрясающе. Он свалил его с ног, как кеглю одним ударом. Кто свалил кого? Как кто? Максимов вздохнул от возмущения. Я же тебе говорила утром. Горди Хафман. Первый бой в Берлине. Он дрался сегодня в гимнастическом клубе против Красного Буйвола. Это чемпион Бременна. Его настоящее имя Герхард, фамилию забыл. Он специально приехал в Берлин, чтобы помериться силами с Хафманом. В образе себе верзилу в сажень ростом, это я про Буйвола. А рядом Хафман, невысокий, чуть полноватый, этот кебачонок с пивом. Никогда бы не подумал, что он настолько силён. Буйвол не выстоял против него и половины раунда. Удар левой в скулу. Алекс сказала Анита, и в её голове прозвучали металлические ноты. Между прочим, у нас гость. Ты не желаешь с ним поздороваться? Гость. Господин Ранке из полиции. Он пришёл к нам по серьёзному делу, и мы сейчас отправляемся с ним в берлинские трущобы. А ты сиди и рассказывай Веронике, как Хофман свалил с зелёного безона в трущобы? Не понял, Максим, зачем в трущобы? А, нет, она не удостоила его ответом. и, крутанув подулом, удалилась в спальню. Когда через четверть часа она вышла оттуда в своем немарком платье на все случаи жизни и с неизменным ретикюлем в руках, Максимов сидел в гостиной, вкратце посвященный господином Ранке в обстоятельство предстоящей экскурсии на берлинскую окраину. «Нелли, ты считаешь, что мы должны там присутствовать?» «По-моему, это дело полиции». «Я говорил только про себя. Тебя ждет суп и послеобеденный сон. Ты, наверное, утомился, переживая за своего шляфмана». Анна строго сказала Максимову, переходя на официальный тон: "Я не отпущу тебя одну. Изволь подождать 2 минуты, и я буду готов". Анита с едва уловимой иронией посмотрел на супруга: "2 минуты? А я-то подожду. Подождёт ли господин Ранки?" Ранки подождал. И они втроём вышли из дома. Полицейская павозка стояла за углом. Двое угрюмых жандармов напоминали фары, это равне больше. Чем сама повозка напоминала королевскую карету. Выкрашенная в тёмные тона, с зарешёченными оконцами, она походила на передвижную тюрьму, зато как выяснило, обладала приличной скоростью. Пара мускулистых лошадей с быстротой почтового экспресса доставила пассажиров в предместье Сараев, грязный и застлый квартал, расположенный вдали от фешенебельных домов столичной знати. Следуя указаниям Ранке, возничий в полицейском мундире направил шарабан в один из проволков. Пространство, и без того тесное, сдавленное с обеих сторон стенами неказистых, покрытых трещинами построек, было вдобавок захлоплено остовами, выброшенной на улицу допотопной мебели, настолько древней, что ее даже здесь, в обители отчаянной нищеты, признали негодной к дальнейшему потреблению. Повозка задевала краями рассохшиеся шкафы и комоды, и они разваливались, словно были сделаны не из дерева, а из папье-маше. Хрустели размалываемые колесами ножки стульев и книжные полки. Тут же валялись осколки домашней утвари. «Здесь, кажется, революция не заканчивалась», — заметил Максимов. «Она здесь и на не начиналась», — сказала Анита. «Это место напоминает мне заросшее травой болото, грязь, вонь и тишина». Словно опровергая ее предположение, Из хибара мимо которой они проезжали, дан нёса душераздирающий визг, хлипкая дверь слетела с петель, и прямо под лошадиные копыта бросилась растрёпанная женщина с взлохмаченными волосами. Полицейский кучер еле успел натянуть вожжи. Из хибара вслед за женщиной выскочил пьяный оборванец с огромным тесаком в руке. Женщина поскользнулась в луже, он успел вцепиться свободной пятернёй ей в юбку и занёс было нож для удара, но вовремя спрыгнувший с повозки жандарм без раздумий двинул ей в подбородок. и оборванец беспомощно распластался в той же луже. «Вот вам и тишина», — сумрачно прокомментировал Ранке. «Здесь такие останки не редкость. Конечно, этим гладранцам не до раздумий, но до революционной философии, зато их можно использовать как движущую силу. За пять марок они перебьют стекла в ратуше, за десять выйдут на баррикады, а за двадцать пойдут на штурм королевского дворца». Возле Хибаре шла живая перебранка. Чудом уцелевшая женщина что-то выговаривала спашащему её жандарму и тыкала пальцем в распростёртое тело своего несостоявшегося убийцы. Жандарв в нерешительности оглянулся на начальство. Аранке в резлево махнул рукой. Знакомая картина. Заступаемся за мужа, мол, семейный спор, ничего серьёзного. Поехали дальше. И зрядно попетляв по изогнутым закоулкам Добрались наконец до сооружения, напоминавшего большой деревенский коровник. К фасаду одноэтажного барака под низкой крышей была приколочена вывеска «Гютес Беллиджес Хотел». «Хорошая дешевая гостиница», – перевел, усмехнувшись с ранки. В сопровождении жандармов он сошел на землю и, подойдя к двери, несколько раз ударил в нее своим увесистым кулаком. Дверь отворилась не сразу. Из щели выглянуло сморщенное и желтое, как у заядлого опиама на лицо. Последовал короткий диалог на немецком. Ранки обернулся к Аните и Максимову, сидящим в полицейской карете и следящим за его действиями, и за открытой дверцей. «Весь здесь!» Он вернулся часа четыре тому назад и из комнаты не выходил. «Этот тип!» — он ткнул в желтолицево. «Хозяин гостиницы!» Говорит, что Вейса сопровождал человек в котелке. Анита с ловкостью пантеры выскочила из Шарабана. «Где его комната?» «Нас проводят. Мадам, вы уверены, что вам следует переступать порог этого заведения?» «Уверена. Идемте». Максимов взял ее за руку, и они вдвоем последовали за ранки и жандармами по темному коридору, в котором отвратительно воняло потом, табаком и дешевым шнапсом. Желтолицый со свечкой в руке шёл впереди и что-то быстро говорил на ходу. Человек в хотелке ушёл почти сразу, поизнёв ранки. Потом к весу пришёл ещё какой-то посетитель. Хозяин не успел его как следует разглядеть. Он тоже задержался ненадолго. А вот и комната Вейса. Они остановились перед дверью, с которой свисали клочья того, что когда-то называлось обивкой. Ранги постучал. В ответ не раздалось ни звука. Когда он дал знак одному из жандармов, тот слегка толкнул дверь плечом, и она распахнулась. Настишь. В сумрачную комнату-клетушку ворвался сквозняк. Он скользнул по некрашенному дощатому полу, колыхнул край жёлтой простыни, свисавшей с низкой деревянной кровати. Взъерошил волосы сидящего на стуле человека с запрокинутой головой. Человек был одет в протерные на коленях кальсоны и рубаху, на которой, подобно манишке, выделялось большое бурое пятно кровь прошептала Анита у человека было перерезано горло